Глафира закончила привязку, достала из сумки крошечно-резной ларчик, вынула маленькую размером с монету черную лепешку и положила в деревянную коробочку, стоявшую на столике у кровати. «Оставляю на случай сильной боли», — пояснила она. «Замечательное средство», — одобрил Нехеп. «Я спал, как младенец и проснулся в превосходном настроении. Уже и соседям похвастался. Некоторые тоже хотят купить его у тебя». Она очень коварная, покачала головой Глафира. «Стоит чуть-чуть приборщить с дозировкой, и вот ты уже стоишь в очереди к Харону», — примечается. 62. Ну или бродишь по Аменти, примечание 63, если ты египтянин. На первом этаже послышалась какая-то возня, звуки приветственных поцелуев и женские голоса. Через несколько минут в комнату больного вошла хозяйка дома в сопровождении прекрасной женщины с младенцем на руках. «Нейт», – представила ее Мирит. – «а это Глафира». «У тебя голова, как апельсин», — хихикнула гостья вежливо. «Никогда не видела таких рыжих волос. Как себя чувствуешь, не хеп? Ну, я... и... поправляйся», — тут же прибила его Нейт. «А у меня все по-старому. Нищета, голод, унижение. Амсет из кожи вон лезет, чтобы выиграть много денег, и я в него верю. Но нам не помешала бы помощь». Она бесцеремонно сунула ребенка Мерит, уселась на край кровати и завела длинное повествование о своей тяжелой жизни, вопрошая, чем ее семья так не угодила богам. Казалось бы, ответ лежал на поверхности, и ее муж, по ее же словам, только и делал, что играл в кости. Но в его адрес никаких упреков не последовало. Он похоронили вчера, чудом вклинилась Мирит. Я знаю, скорбно вздохнула сестра усопшей. Так почему-то не пришла на погребение? До ночи ждала Амсета, думала, он вернется из города. Вот странное дело, как уехал позавчера, так до сих пор и нет его. Глафира нахмурилась. Выходило так, что беспутный супруг Нейт покинул родную деревню накануне убийства. А что, если он задержался, зарезал свою и только потом отбыл в арсеною Но тогда она и Ксантия встретили бы его по пути. «Нет, что-то не сходится». «А ты, значит, лекарь?» Нейта кинула девушку насмешливым взглядом. «Да, и что?» Ничего, лечишь как-то неправильно. Без гимнов, без молитв. Хотя готовы спорить, ты не говоришь по-египетски. Это мы несчастные, должны учить ваш язык, а вы же здесь теперь хозяева. Вам ни к чему лишний раз напрягаться. Глафира уже открыла рот, чтобы достойно ответить, но в комнату влетела запыхавшаяся Эйя. Ксентия велела передать, что вернется к обеду. Спасибо. Ты бежала? Какие-то срочные новости? Да, Сетти сказал, что тебя ждет посыльный от дядюшки. «Малышка Эйя на побегушках у гречанок», – хмыкнула Нейт. «Как поживает мой зять? Я слышала, он остановился в твоем доме». «В доме моей матери», – с нажимом подчеркнула девушка и покраснела от злости. Глафира решила, что вступать в перепалку с невоспитанной Нейт ниже ее достоинства, а потому молча собрала свои инструменты, простилась с хозяевами и ушла. Сэти и Лаэрт встретили ее со свежим яблочным пирогом. Оба сидели во дворе и неспешно попивали местное пиво, закусывая орехами. Кухня сияла чистотой, животное сыто помалкивали, дорожка была выметена со всей тщательностью. «К Сэнти еще не вернулась?» «Нет», – ответил стражник, – «зато к тебе приезжал посыльный от твоего дядюшки и спрашивал о письме». «И куда он подевался?» «Отправился к старости за какими-то документами, пообещал вернуться через час». Девушка уселась тут же под деревом и наскоро составила письмо. Глафира шлет Сагену привет. Дорогой дядя, мы все еще в деревне близор синои Нас задержало зверское убийство молодой женщины. Как ты понимаешь, мы не могли бросить все на самотек, потому что тогда пострадал бы невинный человек. Но ты не должен волноваться, мы уже знаем, кто убийца, и он будет предан суду в самое ближайшее время. «Потом отправимся через пустыню в Гермополь с торговцами. Твой посыльный застал меня врасплох, и я не успела написать отдельное письмо Никандру, так что передай почтенному учителю мои самые искренние заверения в преданности и нескончаемой благодарности. Надеюсь, бабушка здорова». Поразмыслив, Глафира удовлетворенно кивнула и запечатала свиток как раз в тот момент, когда у калитки мелькнули фигуры Ксантии и посыльного. «Госпожа!» «Не думал, что застану тебя здесь». «Мы немного задержались», – ответила девушка, протянула ему папирус и спросила. «Не знаешь ли ты человека по имени Амсет? Он часто гость в капеллеях, любит играть в кости». Посыльная чуточку смутился, понизил голос и прошептал. «Только ты уж не говори своему многоуважаемому дядюшке!» Глафира поклялась всеми богами, что ни под какими пытками не сообщит Сагену, где его слуга проводит свободное время. Египтянин уже два дня сидит в винном погребке Рина. Приехал с полным кошельком серебра, но почти все спустил, а уезжать не торопится. «Спасибо!» Глафира широким жестом пригласила его присесть. «Пообедай, отдохни!» «Ну что ты, госпожа, разве я могу?» Но Лаэрт уже вручил ему кружку пива, а с эти кусок пирога. Слуга повеселел, с аппетитом перекусил и принялся почивать компанию городскими анекдотами. Старая Олимпия узнала о смерти своего управляющего и поклялась отомстить по линию. Лидия притворяется больной, оттягивая визит астронома с женой. Диафан сокрушается о подъезде к Санти и даже чайно ищет скульптора или художника, чтобы тот изготовил ее портрет. «А можно я нарисую и продам ему?» Оживился Лаэрт, хватаясь за сумку с кистями. «Еще чего!» – фуркнула брюнетка. «Обойдется!» Когда проводили посыльного, Ксантия предложила всем немного отдохнуть, а потом сходить к Кенене и попросить снова созвать крестьян на собрание, пока еще чего-нибудь не случилось. «А что должно случиться?» – наивно поинтересовался Сети. Едва он успел произнести последнее слово, как с улицы раздался нечеловеческий крик. Какие-то женщины причитали и выли, к ним присоединился голос незабвенного Пеппи. На сей раз он звал на помощь. Девушки выбежали со двора и помчались на звук. Глафира увидела на тропинке у виноградника, лежащую без сознания Эйю в окружении местных кумушек. «Умерла!» – визжал Пеппи. «Люди, помогите!» Ксанти решительно растолкала их, чтобы расчистить дорогу подруги. Глафира прижала пальцы к шее пострадавшей, потом достала крошечное зеркальце и поднесла к ее лицу. «Жива! Спит!» – коротко отчиталась она, оттягивая веки Эи. «Но ее невозможно разбудить!» – нервно вскрикнула одна из женщин. «И рядом валяется коробочка из-под лекарства. Я приведу ее в чувство!» – пообещала Глафира. Сантия не без труда убедила Зевак разойтись и подняла деревянный ларчик. Эй, я стащила и приняла обезболивающее, которое ты дала Нихебу. Что это было? Триак. От него запросто можно умереть. но я следовала наставлениям Никандра и выдавала ровно столько лекарства, сколько нужно выпить за один раз. К вечеру дочь повитухи очнется. Надо унести ее отсюда и приставить охрану. Я сбегаю к исхину, попрошу еще стражников на подмогу с эти. «Отлично. А остальные пусть вечером гонят всех с полей сразу на площадь», отозвалась к Санте и залихватски свистнула. Спустя пару минут на ее зов примечался ферганский скакун. «Когда ты успела обучить его таким трюкам?» – подивилась Глафира. «Я талантливая», – без тени скромности напомнила подруга. «Пора бы назвать его как-нибудь. Как тебе Пегас или Талий?» «Я уже придумала ему имя. Берс», – ответила Ксантия, легко перекидывая бесчувственную эю поперек седла. «Это значит «быстрый». Только не помню, на каком языке». Глафира покачала головой и отправилась к старости. Он долго не мог уяснить, чего же от него хотят, и сыпал вопросами. Разве Унут не покончила с собой? Собрано ли доказательство, кто убийца? Зачем Эя выпила чужое снадобье? Для чего ее охранять? В конце концов, он ворча удовольствовался обещанием девушки объяснить все позднее. Договориться с хином было куда проще. Он коротко раздал приказы стражникам и сам поспешил в дом Каменеха. К семи вечера крестьяне столпились у Толоса. Сердитая Нани пыталась испепелить взглядом Ксантию, которая не пустила ее к дочери и потащила на площадь. Пеппи нервно поигрывал какой-то дубинкой и озирался по сторонам, словно попал в кольцо врагов. Староста вооружился набором для письма и рассеянно почесывал за ухом острым стержнем Каламаса. Лаэрт на всякий случай спрятался за спину Глафиры. «Можем начинать», – объявила Ксантия. «Итак, восстановим картину событий». В вашу деревню приехал художник. Решил навестить старого друга, нашел его дом и, прежде чем войти, услышал обрывок разговора хозяев. Унуд упрекнула мужа в черствости по отношению к кому-то, кто едва сводит концы с концами. Каменях ответил, что боги воздают по справедливости. Потом Лаэрт выдал свое присутствие и его пригласили зайти. Он понял, что обстановка напряжена до предела и отказался ночевать у них. Но с утра его звали на завтрак, и он пришел. Хозяйка была мертва, причем с полуночи тем Лайерта обвинили в убийстве и в дело вмешались мы. Я прошу обратить внимание на четыре важные вещи. Расположение дома Каменеха, скандал из-за наследства старика Монту, клепсидру и шляпу. В полной тишине послышались смешки и ропот. Повитуха выразительно покрутила пальцем у виска, и Нэни оторвался от свитка и недоверчиво нахмурился. Однако на Оксантию это не произвело никакого впечатления, и она продолжила, развернув два папируса и обратив их к Вот тут схема вашей деревни. Как справедливо заметила моя подруга, убийца не смог бы обойтись без света. Но тогда бы его заметили как минимум в одном из трех подворий, где люди бодрствовали. Как он миновал их? А тут карта Египта. Человек, подаривший вам клипсидру, ехал с копии, где добывают изумруды. Не морочь нам голову, вскинулся Пеппи. Он-то тут при чем?» Он украл несколько драгоценных камней, спрятал их в водяные часы и оставил здесь, чтобы забрать позднее. Но что-то не сложилось. Зато изумруды нашел Монту, пока следил за временем, унес их, а потом закопал на поле. Но только перепутал свой участок с соседним, что принадлежит Нехебу. Родственники, понятное дело, остались без обещанного наследства и поссорились. Зато повезло Каменеху. Он обрабатывал поле друга, пока тут болел, и отыскал клад. Однако унут вовсе не обрадовалось и потребовала отдать камнями не хебу, ибо они бедны и едва сводят концы с концами. Каменех не мог этого допустить и решил убить жену. Сначала он попытался перепоручить позорное деяние свояку, дал ему денег, но Амсет хоть и не образец морали, а все-таки какую-то совесть сохранил. Он наобещал с три и уехал в Арсеное, где и находится до сих пор. Тогда Каменех переиграл, отправил любовницу на рыбалку, а сам зарезал унут потому-то никто и не засек человека с фонарем. Убийце не пришлось разгуливать по деревне. Он знал, что с утра придет Лаэрта и его назначат виновным. Оставалось только забрать у сообщницы улов, напялить шляпу, в которой она сидела в лодке, чтобы ее не узнали другие рыбаки. Кто-нибудь задумывался, зачем ночью головной убор, защищающий от солнца? «О боги!» – выдохнула Наня и прижала руки к груди. «Подумать только! Я пригрела душегуба!» «А кто любовница?» «Твоя дочь!» «Да что ты такое говоришь, ведьма?» – взбеленилась повитуха. «Правду?» – твердо ответила Ксанти, «Ты сказала, что в ночь убийства спала беспробудным сном и даже не слышала лая собаки. Меня зацепила странная фраза. Я выяснила, что на пса жаловалась Эйя. Но зачем? Что необычного в поведении животного?» Потом я догадалась. Девушка просто хотела убедиться, что мать не заметила, как она уходила и возвращалась. «Так вот, почему она выпила лекарство Нехеба?» – воскликнула Мирит. «Ее замучила совесть». «Увы, нет», – покачала головой Глафира. «Твой муж расхвалил снадобье на всю округу. Название дошло и до ушей Каменеха. Он знал, что основным компонентом триака является спен – опасный дурман, который можно легко убить. Послал за ним девушку под каким-то предлогом, а потом растворил лепешку в вине и подал ей. К счастью, я тщательно просчитала дозу, и Эя скоро проснется». «Чего же мы ждем?» – очнулся Пеппи. «Казнить мерзавца!» Одним ловким движением Каменех схватил за руку Глафиру и прижал к себе спиной, нацелив кинжал прямо ей в шею. Они оказались лицом к толпе, и никто бы не смог ударить напавшего сзади. «Назад!» – рявкнул он. «Коня мне! Быстро! Или она подохнет! Живо!» Начальник стражников осторожно выступил вперед, несмотря на предостерегающие возгласы, и заявил. «Перестань! Тебе некуда бежать! По твоему следу тут же отправятся солдаты и обезьяны!» «Замолчи!» Резко оборвала его к Санте и оттеснила к дальней колонии. «Хорошо, каменях, бери мою лошадь. Но Глафира не должна пострадать, иначе ты будешь умирать долго и мучительно». Она свистнула дважды с небольшим перерывом. Берс покорно подошел. Убийца, довольно хмыкнув, перекинул девушку через плечо и легко запрыгнул в седло прямо со ступенек. Конь попятился назад, отодвигаясь от толпы, потом разогнался и резко уперся передними копытами в землю. Глафира почувствовала, как со страшной скоростью несется прямо в стену святилища, зажмурилась и заорала. Но Ксанти, совершив какой-то немыслимый приворот в воздухе, ухитрилась поймать ее, и они обе покатились по земле. «Ты цела? Брюнетка осторожно приподняла голову подруги. «Кажется, да», – неуверенно пробормотала Глафира, ощупывая собственные ноги. Она хряхтя поднялась, отряхнулась от пыли и увидела, что люди теперь толпятся вокруг чего-то справа от нее. «Каменех мертв», – доложил Эсхин, отгоняя их. Сломал шею. Ксенти равнодушно окинула взглядом труп, потом, заметив нечто, склонилась над ним и выудила из складок хитона жрелье. «Вот», — сказала она громко, — «он спрятал камни в домашнем святилище, заменив в украшении богини Хатхор амазонит на изумруды». «Но если оно сейчас при нем, значит, он по пути на собрание заходил домой», — встрепенулась Глафира. «Сети! Эйя!» — хором воскликнули они, приглянувшись, и бросились к Берзу, оставив старосту и начальника стражи разбираться с крестьянами и мертвецом. К счастью, Сети встретил их во дворе живым и здоровым. Он прохаживался с копьем, насвистывая гимн «Ра». Примечание шестьдесят четыре. «С девушкой все в порядке?» спросила Глафира. «Да, вон сопит в тенечке», спокойно отозвался второй стражник. «Мы решили, что на свежем воздухе она быстрее проснется и вынесли ее сюда вместе с кроватью. День не такой уж жаркий». Ученица лекаря подбежала к Эйе и вздохнула с облегчением, услышав мерное дыхание и нащупав пульс. Вы пропустили Каменеха, хотя я предельно ясно выразилась никаких посетителей, сдвинула брови к Санте. Но это его дом! растерялся Сети. К тому же ты велела отгонять всех отелей, а он к ней не подходил, забрал что-то из святилища. Ладно, смилостивилась брюнетка. Главное, что эта история закончилась благополучно. А я предупреждала, влезла Глафира, что лучше было бы не скрытничать, а сразу посвятить их в детали, тогда бы они не «Пустили оплошности, но ты такая недоверчивая!» «А где Лаэрт?» – спохватился Сети, оплакивая друга, который пытался выставить его виновным в убийстве.